Глава третья. Рождение и первые годы жизни Темужина Чингисхана. 1162-1171 годы. Чингисхан явился на свет под счастливым предзнаменованием. Он держал в ладони правой руки небольшой кусок запекшейся крови. На его челе обнаруживались знаки завоевателя и самодержца мира, его лицо излучало сияние счастливой судьбы и полновластия. Рашид Аддин В 1162 году Исухей Батар, оставив дома Огелун, выступил на очередную войну с татарами. Он оказался удачливее своих предшественников. Его воинству удалось не только отбить наступление татарских племен, но и пленить их знатных воевод. и Хори Буха. С этой долгожданной для монголов победой совпало и другое знаменательное событие — рождение его и Огалун Первенца, которому он дал имя Тамужин. Все древние источники возвестили об этом событии. В свое время Есухай Батар был предводителем и главою племени Нерун старших и младших родственников и родичей своих. Между ним и государями и эмирами других племен установилась вражда и ненависть, а в особенности между ним, Есухеем и племенами татар. Ясухей Батор сражался и воевал с большинством тех племен и часть из них подчинил себе. В году свиньи, который был годом рождения Чингисхана, Ясухей Батар выступил на войну с татарами. Его жена Огалун-Эхе, матушка Огалун, была беременна Чингисханом. Государями татар были Тамужин Уге и Хорибуха. Исухай батар дал им сражение, сокрушил и покорил их. Он вернулся назад победителем и победоносным, а их жилища, табуны и стада предал разграблению. Затем он соизволил остановиться в местности, называемой Далунболдог. По версии Рашид-ад-Дина, Чингисхан родился в год свиньи, который длился с 28 января 1152 по 26 февраля 1153 года. Тем не менее, Рашид-ад-Дин констатирует, так как во времена Чингисхана и его отца астрологи не умели определять дня и месяца этого, то час и день его, Чингисхана, рождения достоверно неизвестны. В настоящее время большинство монгольских ученых сходятся во мнении, что местность Делун-Балдог, о которой повествуют наши источники, ныне именуется ламын уха или хуре уха и находится на территории нынешнего биндерсомона сомона хентейского Аймака, на северо-востоке современной Монголии. Спустя некоторое время, в упомянутом году под счастливым предзнаменованием появился на свет Чингисхан. Он держал в ладони правой руки небольшой сгусток запекшейся крови, похожий на кусок ссохшейся печени. На его чела, были явными знаки завоевания Вселенной и миродержания, а от его лика исходили лучи счастливой судьбы и могущества. История рождения темужина Чингисхана овеяна многочисленными легендами. В частности, примечательны слова Чингисхана, с которыми он впоследствии В период их противостояния обратился к сыну Торил Ван Хана Сенгуму. Родился я в отцовском доле, Халате, достойным сыном своего отца. Ты ж, как все смертные, на этот свет ногим явился. По мнению монгольского ученого Далая, Чингисхан намекает на свое необыкновенное рождение в околоплодном пузыре. Это крайне редкое явление считается у монголов добрым предзнаменованием. Существует специальный ритуал извлечения плода, когда отец новорожденного разрывает околоплодный пузырь золотым или серебряным перстнем, надетым на палец. Выбор Исухайбатора имени Темужин определил древний тюркско-монгольский обычай нарекать имена по наиболее бросающемуся в глаза явлению при рождении ребенка. И поскольку у Исухайбатора случилась победа над татарами, и покорение их государя Тамужин Уге, происшедшее около этой поры, и он одержал победу над врагом, то, сочтя этот случай за счастливое предзнаменование, он нарек свое царственное дитя Тамужином по имени государя-татар, о котором упоминалось. Наверняка родители, давая сыну это имя, вкладывали в него и более глубокий смысл. Как считают некоторые исследователи этимологии этого имени, Оно происходит от тюркско-монгольского корня темур железо, а это роднит его со словом кузнец, что в переносном смысле может означать человек железной воли. А вот американский ученый Джек Уезенфорд, подметив, что имена трех детей Исухайбатара и Огелун являются однокоренными это до сих пор в традиции монголов утверждает, что все эти три имени Темужин, Тэмуге и Темулун, производно от корня темул в современном монгольском языке означающего рваться устремляться стремиться вперед вырываться что ж с фонетической точки зрения оба толкования могут быть признаны справедливыми и тогда факторов побудивших есухай батора назвать первенца именем «темужин», становится сразу несколько и тем весомее и значительный был смысл который вероятно вкладывал отец нарекая своего сына, впоследствии выковавшего в себе железную волю и устремившегося вперед к достижению своих замыслов. О дате рождения Тамужина, Чингисхана, также существуют различные мнения. Прежде всего, нет единодушия в этом вопросе у авторов древних летописей, по свидетельствам которых современные ученые остановились на трех основных версиях 1155. 1162 и 1167 годы. Приблизительность датировки этого и всех последующих событий в истории монголов вплоть до 1201 года автор Мэнда Бэйлу, записка о монголо-татарах Джао Хун, объясняет тем, что у них монголов. В обиходе сначала не было 60-летнего цикла. По их обычаю, они каждый раз отсчитывали один год, Когда зеленеют травы. Судя по времени написания записок Джаохуном, 1221 год. Этот фенологический календарь существовал у монголов и в первой четверти 13 века. Хотя уже в самом начале этого века об этом свидетельствует сокровенное сказание монголов. Монголы перешли на циклический календарь. Фенологический календарь, писал Лев Николаевич Гумилев, Употребляется этносами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 У монголов этот переход состоялся в конце XII века. Чаще всего, и в первую очередь признанными монгольскими учеными Нацакдоржем, Ишжамцем, Перле, Далаем, годом рождения Чингисхана называется «Год черной лошади» – 1162 год. В нашем повествовании именно этот год и будет являться точкой отсчета определяющий дальнейшую датировку событий жизни нашего героя. Чингисхан был не единственным ребенком Исухайбатора и Огалун. От Огалун-Ужин родилось у Исухайбатора четверо сыновей – Темужин, Хасар, Хачигун и Темуге. Хасар. Жочи Хасар. Родился, судя по свидетельству сокровенного сказания монголов, в 1164 году. В зрелые годы он в основном находился в союзе и был единодушным с Чингисханом. В периоды охлаждения отношений между братьями, которое изредка случалось, восстановить братский союз помогали их мать Огалун, а также ближайшие родичи и сподвижники. Хачигун, судя по сведениям сокровенного сказания монголов, родился в 1166 году. По свидетельству ад Дина Хачигун пользовался большим значением. Преемники Чингисхана Угадей, Мунх-хан и Хубилай-хан всегда им дорожили и советовались в важных делах. Тамуге отчигин судя по сведениям сокровенного сказания монголов, родился в 1167 году. По свидетельству Рашид-ад-Дина, Тамуге отчигин верой и правдой служил Чингисхану и его преемнику Угадей-хану. После смерти последнего и захвата власти женой покойного Туракиной Хатун, Тэмугэ попытался отстранить ее от власти. Однако вскоре возведенный на Великоханский престол Гуюкхан обвинил Тэмугэ в противозаконной попытке захвата власти и после суда его казнили. И родилась у них дочь, и нарекли ее Тэмулун. Когда Тему-жину исполнилось 9 лет, Жочи-хасару было 7, Хачигун-элчи 5, томуге гэ 3 года, томулун и вовсе лежала в люльке. По поводу других детей, ясухай и, и Огалун, рашид один сообщает следующее. Второй сын был Жочи-хасар. Жочи-имя, а значение слова «хасар» — «хищный зверь», так как он был человеком весьма сильным и стремительным, То стал обозначаться этим эпитетом. Говорят, что его плечи и грудь были так широки, а талия до такой степени тонка, что когда он лежал на боку, собака проходила под его боком. Сила же его была такова, что он брал человека двумя руками и складывал его пополам, как деревянную стрелу, так что его хребет переламывался. Третий сын Хачигун Он имел много жен и сыновей. но заместителем, наследником его, стал Элжедей. Четвертый сын – Темуге Отчигин. Темуге – имя, а Отчигин – значит господин огня и юрта. Младшего сына называют Отчигин. Ему, Темуге, именем собственным стало отчи и он известен под этим именем. Среди монголов отчи он отличался своей большой любовью к строительству И везде, куда не приходил, он строил дворцы и загородные дворцы и разбивал сады. Чингисхан любил его больше других братьев и сажал выше всех старших братьев. Автор Золотого из сборника Алтантовч, монгольский летописец Данзан упоминает Сочигел Эх, вторую жену Ясухэй Батора, от которой у Ясухэй Батора было двое сыновей Бектер и Белгудей. Широкое распространение полигамии у монголов подтверждает посланный в 1246 году в великий монгольский улус папой римским Инокентием IV христианский миссионер Плана Карпини. Жен же каждый монгол имеет столько, сколько может содержать: иной сто, иной пятьдесят, иной десять, иной больше, иной меньше. Описание процесса мировоззренческого становления нашего героя мы начали с рассказа об источниках происхождения его мировоззрения, новых формах и условиях хозяйственной деятельности и социальной жизни родоплеменного общества монгольских скотоводов-кочевников XII века. Но поскольку мировоззрение это не только содержание, но и способ познания окружающей действительности, далее мы расскажем о том. в каком духе воспитывались дети Ясухей Батора и Огалун, и в частности Темужин, и каким образом формировалась система взглядов нашего героя на окружающую действительность и его место в ней. Представление об этом дают сведения, содержащиеся в уже не раз цитированном сборнике летописей Рашид Аддина, а также в записках китайских послов-шпионов Джаохуна, Хуна, Пэндая и Сюй Тина. И европейских христианских миссионеров Плано Карпини, Вильгельма Дарубрука, посетивших Великий монгольский улус в первой половине XIII века. Участники южносунских дипломатических миссий в Великий монгольский улус Пендая 1233 год и Сюитин 1235 год объединили свои отчеты о поездках в Монголию в одно сочинение и назвали его краткими сведениями о черных татарах Хэйдаши-Люэ. Их совместный отчет состоял как из страноведческой информации, так и сведений чисто военного характера. Однако помимо этой информации, в кратких сведениях Пэндая и Сюйтина содержалось много известия о повседневной жизни, хозяйстве и быте монголов, их традициях и обычаях, религиозных воззрениях. Путевые заметки Джованни дель Плана Карпини История монголов совершил путешествие в Монголию в 1245-1247 годах и Гильома де Рубрука Путешествие в Восточные страны осуществил путешествие в Монголию в 1253-1255 годах, стали бесценными свидетельствами эпохи Чингисхана и его ближайших потомков. Хотя возложенное на Плана Карпини И Гильоме де Рубрука «Миссия просвещения монголов светом веры Христовой» оказалась невыполнимой, и их путешествие к монголам с точки зрения сбора новых географических, этнографических, военных и, конечно, правовых сведений об этом народе следует признать очень успешными. Джао Хун, отнюдь не для красного словца, написал о том, что монгольские воины рождаются и вырастают в седле. Сами собой они выучиваются сражаться. С весны до зимы они каждый день гонятся и охотятся. Это и есть их средство к существованию. Пен -да развил мысль своего соотечественника Джао -хуна, а христианский миссионер Плана Карпини, побывавший в Монголии вслед за Пен -да подтвердил наблюдение последнего. Монголы укладывают младенца в колыбель, которую надежно приторачивают к седлу коня его матери И таким образом ребенок сопровождает свою мать, куда бы та ни отправилась. Трехлетнего ребенка монголы привязывают к седлу, дают в руки повод, и он скачет вместе со всеми. В возрасте 4-5 лет, дав в руки ребенка маленький лук и короткую стрелу, его начинают обучать стрельбе из лука. И уже через некоторое время подросший ребенок регулярно отправляется вместе со всеми на облавную охоту. Дети их, монголов, когда им два или три года от роду, сряду же начинают ездить верхом и управлять лошадьми. Им дается лук, сообразно их возрасту, и они учатся пускать стрелы, ибо они очень ловки, а также смелы. Несомненно, Тамужин в детстве прошел под руководством отца подобное обучение и не раз участвовал в облавных охотах. Именно с этими своего рода военными сборами и маневрами были связаны, пожалуй, самые примечательные и запоминающиеся ощущения его детства. Следующим обязательным компонентом воспитания монгольских детей той эпохи было наставление в знании и родословия каждого появившегося на свет ребенка. В те далекие времена, когда знание истории предков считалось священным для каждого члена племени, человек не знавший своей родословной, сравнивался с обезьяной, блуждающей в лесу. Из поколения в поколение старейшины рода с родником, родители детям передавали, как самое дорогое наследство, историю своего рода племени. Персидский историк Рашид Ат-Дин писал об этом. Обычай монголов таков, что они хранят родословие своих предков и учат, и наставляют в знании родословия каждого появившегося на свет ребенка. Таким образом, они делают собственностью народа слово о нем, и по этой причине среди них нет ни одного человека, который бы не знал своего племени и происхождения. Вот и юный Тамужин услышал от родителей старопрежние, стародедовские притчи, истины седые, древние предания, мифы и легенды, узнал из них о своей родословной, о своем прародителе Борте-Чоно, который был рожден с благоволения Всевышнего Тенгри, а также о сыне Всевышнего Тенгри Баданчаре, которому по воле Небесного Владыки было суждено стать родоначальником Золотого Ханского рода, Владычествовавшего над всеми. Таким образом, именно в этих легендах впервые ясно было изложено с позиции Тенгрианства. то есть культа тенгри-шаманизма древних кочевников, о небесном мандате рода Хиат-Баржигин на ханскую власть. Крупнейший историк русского зарубежья, один из основателей евразийства Георгий Владимирович Вернадский по поводу влияния слов предков сокровенных и, в частности, легенды об Алангоо на мировосприятие юного тамужина писал «Теперь перед нами стоит задача». Определить, когда легенда о сверхъестественном рождении трех последних сыновей Алан Го, была введена в монгольскую генеалогию. Было ли это после того, как Тамужин стал императором, великим ханом, или же до того? Этот вопрос имеет отношение к духу и психологии Тамужина. Если мы полагаем, что легенда была частью монгольской традиции до его рождения, то мы должны признать ее полное влияние на ум, мировосприятие, мальчика-тамужина. В этом случае легенда должна была послужить одним из оснований веры-тамужина в его великую судьбу. Хотя вопрос не может получить точного ответа, простой факт того, что два других ее сына также по преданию были рождены сверхъестественным путем, служит свидетельством создания легенды задолго до прихода-тамужина на императорский трон и, возможно, задолго до его рождения. В системе воспитания монгольских детей в эпоху Чингисхана трудно переоценить роль традиционных верований древних монголов, тенгрианства или небопочитания, являвшегося фундаментальной концепцией народной религии древних обитателей Монголии шаманизма. Именно культ Всевышнего Тенгри определял отношение монголов к окружающей их действительности к самим себе. Согласно шаманизму, Тенгери, Всевышний Тенгри, как нечто отвлеченное понятие, подобное Богу, представляет собой высшее мужское начало, управляющее всеми природными и социальными явлениями в мироздании, в то время как земля является подчиненным женским началом. По-монгольски «Эцек Тенгери» – «Отец Тенгери» и «Эх Газар» – «Мать Земля». Все воззрения и суждения древних монголов определялись шаманизмом, традиционной верой кочевников, а культ вечного Всевышнего Тенгри или тенгрианства был достаточно хорошо развитым, отвлеченным понятием шаманизма. Все древние монголы почитали вечного Тенгри как подобную богу высшую сверхъестественную силу. На основе тенгрианства последовательно сформировались несколько элементарных концепций, в частности, самая древняя из политических идей монголов, Концепция небесного происхождения и характера ханской власти. В дальнейшем именно этот культ определил основы политической идеологии монгольских ханов. Древние монголы и эта мысль главенствуют в их мифологии и шаманизме, почитали вечное синее небо как верховное божество Всевышнего Тенгри или небесного владыку, дарующего жизнь, одушевляющее все живое. Управляющая миром и руководящая делами человека, посылающего на землю своего избранника, которому суждено быть вершителем великих дел. Именно об этом поведали родители тамужина Чингисхана, рассказывая ему легендарную генеалогию его золотого рода Хиат Баржигин, благодаря чему у юного тамужина началось формирование религиозно-мифологического мировоззрения с культом Всевышнего Тенгри. и матери земли. По мнению представителя евразийского движения, калмыцкого ученого Эренжена Харадавана, характерной особенностью религиозно-мифологического мировоззрения монголов эпохи Тамужина Чингисхана было то, что веру исповедовали не только формально, но и притворяли ее в свою повседневную жизнь, так что религия вошла в быт, а быт в религию. Эренжен Харадаван калмык по национальности, выпускник Петербургской военно-медицинской академии, оказавшись в рядах оппозиции советской власти, эмигрировал в Европу. Представитель раннего евразийства, сторонники которого отстаивали геополитическую преемственность Московской Руси от Золотой Орды. Подтверждением тому являются известия современников Чингисхана, которые засвидетельствовали, что для монголов эпохи Чингисхана Все происходящее вокруг совершалось по воле Всевышнего Тенгри и благодаря дарованным им небесным владыкой жизненным силам. Так, посол императора Сунской династии, китаец Чжао побывавший у монгола в 1221 году, в своей записке о монголо-татарах отмечал, что они, монголы, непременно поклоняются небу, Всевышнему Тенгри. Они обыкновенно весьма чтут небо и землю. Во всяком деле упоминают о небе, то есть призывают небо в свидетели, говоря, такова воля неба. В путевых заметках двух других послов южно-сунской державы Пендая и Сюйтина мы читаем, когда они хотят сделать какое-либо дело, то говорят, небо, Всевышний Тенгре, учит так. Когда же они уже сделали какое-либо дело, то говорят, это знает небо. У них не бывает ни одного дела, которое не приписывалось бы небу, Всевышнему Тенгри. Так поступают все. Плана Карпини, направленной во второй половине сороковых годов XIII -го века Папой Римским к монголам в качестве полномочного представителя, в своей истории монголов подтверждает наблюдение предшественника. Они, монголы, веруют в единого Бога, Всевышнего Тенгри, которого признают Творцом всего видимого и невидимого, а также и признают Его Творцом как блаженства в этом мире, так и мучений. Джованни Дель Плано Карпини, католический миссионер-францисканец, направленный к монголам Папой Римским и Накентием IV. Историю и результаты совершенного Плано Карпини дипломатического путешествия в Монголию в 1245-1247 годах были описаны папским легатом в подробном отчете, именуемом им самим «Книгой о тартарах» в русском переводе «История монголов». Анонимный грузинский автор XIII века свидетельствовал, религия их состояла в поклонении единому вечному божеству. Молясь ему, они обращались лицом к востоку, три раза становились на колени и кланялись, а кроме того... щелкали средним пальцем по ладони и более ничего. Бога на своем языке называли «тенгри». Всякое послание начинали они словами «мангу тенгри кучундур», то есть «силою вечного тенгри». Думается, после этих свидетельств современников Чингисхана постоянное обращение нашего героя к Всевышнему Тенгри будет восприниматься читателями, как воссозданное авторами древних летописей подлинная духовная атмосфера той эпохи. Именно в такой атмосфере проходил процесс мировоззренческого становления Темужина Чингисхана, важнейшие элементы которого, помимо условий материальной и социальной жизни общества монгольских кочевников XII-XIII веков, определили, во-первых, поведанная его родителями легендарная генеалогия «классификационное родство», в которой обосновывалось небесное избранничество его прародителей, в первую очередь его золотого рода, хиат-баржигин, а значит и его самого. Во-вторых, традиционное верование монголов, тенгрианство, притворенное в повседневном быту монголов. И, наконец, в-третьих, социальные нормы регулятивной системы родоплеменного общества древнемонгольских кочевников, находившие свое выражение В пришедших из глубины веков мифах, традициях, обычаях, ритуалах, обрядах и регулировавшие в Монгольском улусе, а затем и в улусе Хамаг-Монгол все монголы за неимением законов взаимоотношения между сородичами. В детские и юношеские годы тамужина не было писанных законов, но по-прежнему использовались социальные нормы старой регулятивной системы, многие из которых. Так же, как и родословные, передавались монголами из поколения в поколение, дошли до эпохи Чингисхана. Некоторые из них, как дурные обычаи, были им отменены, другие были переняты им и его соратниками, и вместе с положенными им самим похвальными обычаями использованы при формировании книги Великой Ясы. Помимо указанных ранее факторов, на процесс мировоззренческого становления Темужина, несомненно, повлияли случившиеся тогда в жизни его семьи события. В череде этих событий особое место занимает происшествие, которое закончилось трагично и для его отца, Исухай Батора, и для всей семьи. Когда исполнилось Темужину 9 лет, Исухей Батер отправился вместе с ним к родичам жены, Алхунудам. «Сватать сыну-невесту». Так автор сокровенного сказания монголов начал описание традиционного для монголов ритуала сватовства и последовавших за ним событий. Следует напомнить, что древний монгольский род был экзогамным, почему члены одного и того же рода не могли вступать в брак с девушками того же рода, а должны были жениться обязательно на женщинах из других неродственных родов. Монгольский род был агнатным, то есть члены каждого рода вели свое происхождение от одного общего предка, Эбуге. Но так как роды росли и разветвлялись, то оказалось, что ряд родов Абокс вел свое происхождение от одного и того же Эбуге, предка. Брак между членами таких родов не допускался тоже, так как все они считались кровными, огнатными, сказали бы мы, родственниками, принадлежащими к одной кости, Ясун. Поэтому все роды Абокс, которые считали своим предком Баданчара, признавались кровными родственниками, принадлежащими к одной кости Ясун, и должны были брать в жены девушек из родов другой кости. И чем дальше друг от друга находились кочевья этих родов, тем было лучше. Поэтому не случайно среди монголов бытовала такая поговорка «Хорошо, когда колодец находится поблизости». Хорошо, когда будущие свойственники живут далеко. Заметим, что Есухей Батор отправился сватать сыну-невесту к родичам жены, Алхунудам, которые ответвились от племени Хангерат. Эти родственные племена кочевали поблизости от так называемой «новой стены» или «внешней стены», воздвигнутой дзинцами на северо-восточной границе с монгольскими племенами в целях обороны от набегов последних. Племя Хангерат относилось к Дарлигин-монголам, то есть было из рода тех двух человек, которые пошли в Эргунекун. Интересно, что рашид один, рассказывая о выходе древнемонгольских племен из Эргунекун, впервые упомянул об общественном порицании, что характерно для морали в отношении именно племени Хангерат, которое, не сговорившись с другими, первым спешно вышло из эргунэ при этом повергнув под ноги очаги других племен. В двенадцатом веке племя Хангерат кочевало между реками Аргунь и Холхингол, вблизи впадения последней в озеро Буирнур. А между племенем Хангерат и племенами нирун монголов издревле, со времен Хабулхана, жена которого была Хангератка, существовал нерушимый клятвенный договор, в соответствии с которым, Знатные юноши Баржигинов брали в жены девушек-хангерадок, а высокородные дочери выдавались замуж за хангерадских юношей. Поэтому неудивительно, что Дэй Сэцен из рода хангерад отнесся столь радушно к случайно повстречавшемуся ему вождю Хиад Баржигинов Сухей Батору и его малолетнему сыну Темужину. «Сват Сухей, куда путь держишь?» – спросил Дэй Сэцен. «У алхунудов, родичей жены, хочу посватать я невесту сыну», — ответил Есухей. «Мне люб твой сын», — Дейса Цен молвил. «У отрока в глазах огонь, и ликом светил он». «Сват Есухей, поверишь, прошлой ночью сон удивительный привиделся мне вдруг. Как будто птица, белый сокол, в когтях неся луну и солнце, спустилась на руки ко мне. Другим уже я говорил, то доброе знамение судьбы». И вдруг приехал вместе с сыном ты. Сну моему, не это ль изъяснение? Да сон для это был? То знак во сне явившегося гения-хранителя хиадов. Обращение сват свидетельствовало о том, что, во-первых, они встречаются не в первый раз, и, во-вторых, о том, что хангерады ранее брали девушек из племени Чингисхана, а в его род давали своих. Рашид Хиат. одна из главных коренных родовых групп, давших начало улусу хамаг-монгол, все монголы. Одним из их тотемных символов, изображавшихся на монгольских знаменах, был белый сокол. Мы, хангерады, стари, чужие земли и народы не воюем. Мы дочерей светлоликих милуем. Статью, красой не заблещут покуда. Черного мы запрягаем верблюда. Деву в вазок одноколку посадим, С ласкую в ханскую ставку спровадим, Из хангерадского рода невеста С ханом поделит высокое место. У хангерадов из издревле пригожестью пленяли девы, Блистали наши жены красотой, Со славой этой из поколения в поколение жили мы. Сыны у нас хозяйничают в отчине своей, А дочери пленяют взор заезжих женихов. Сват Сухей. «Войди в мой дом. Есть малолетняя дочурка у меня. Взгляни и оцени». С этими словами Дэй проводил Есухея в свою юрту. И взглянул на дитя сват Есухей. И пришлась по сердцу она ему, ибо ликом светла была она, а в глазах ее сверкал огонь. Девочку звали Борте. Было ей десять лет, и была она на год старше тамужина. Первая из четырех главных жен Чингисхана. У монголов существует поверье, что если жена на год старше мужа, она станет его вечной верной спутницей. Переночевав у Дэйса на наутро Есухай Батар стал сватать его дочь и молвил Дэйсе Цен в ответ Заставь упрашивать себя, да уважаем будешь, без долгих уговоров, согласясь, униженным прибудешь. хотя и говорят в народе так, но дочь я все равно тебе отдам. гоже ей у отчего порога век женский коротать, а сына оставляй у нас, отныне он наш зять». На это Исухай батар отвечал, «Я сына так и быть тебе оставлю. Прошу, любезный сват, лишь об одном. Собак боится, сын мой, ты мужин. Не допусти, чтоб псы его пугали». и отдал Есухай Батар свату Дейса цену в подарок заводного коня своего, и, оставив сына в зятьях, отправился во Свояси. Обычай оставлять сына в зятьях был подмечен древнекитайскими летописцами еще у поколения Сянби. Согласно этому обычаю, будущий муж делается слугой в Женином доме на два года. Сам факт дарения Исухайбаторам Дэйсэцену своего заводного коня лишний раз свидетельствовал об их породнении. Что же касается просьбы Исухайбатора, то если учесть злобное отношение хозяйских псов к чужакам, появляющимся в стойбище, просьба Исухайбатора по-житейски вполне понятна и отнюдь не характеризует негативно будущего властелина мира. И все же, как мне думается, не следует понимать его слова в прямом смысле. Исухай Батор, памятуя очереди смертей вождей его Улуса, мог предчувствовать свою близкую кончину и те нелегкие испытания, которые вскоре обрушились на его семью и его малолетнего сына, и поэтому его предостережение было ничем иным, как просьбой, выраженной в присущей монголам иносказательной форме к Дейсэцену не оставить их без внимания и поддержки. Приязнь и дружество, которые чувствуются в отношении сватов, передались и их детям, совсем юным Тамужину и Борте, которые впоследствии пронесли зародившееся тогда чувство через всю жизнь. Только вот самому Исуха было не суждено погулять у них на свадьбе. Гений-хранитель его рода Хиат не уберег богатыря от яда ворогов-татар. По пути в степи к Царской наехал Есухайбатар на татарский стан и попал на татарский пир. Очевидно, Есухайбатар, следуя древнему обычаю уважения гостеприимства, не мог отказаться от приглашения пирующих татар. И сошел с коня утолить жажду на пиру. И признали татары Есухая из хиатского рода, и усадили, и подчивали его на пиру. А сами Отмщение жажде, сговорились тайно и подмешали в еду ему яду. И на пути домой, от стана татарского, занемок Есухай Батер и домой чуть живой воротился через три дня. Мне плохо! Есть рядом кто-нибудь? Вскричал Есухай Батер. Я подле вас, ответил Мунлик, сын старика Чарахи из рода Ханхатан. По свидетельству Рашид Аддина. Племя Ханхатан одна из трех ветвей Ханхатан, Арулат, Уряут, Хеленгут, племени Уряут, Урягут, относящегося к монголам Дарлигинам. Однако некоторые исследователи Дасон, Сайшаал, основываясь на сокровенном сказании монголов, причисляют племена Ханхатан и Арулат к нирун монголам и включают их в состав улуса Хамаг монгол, призвав его к себе. Исухей Батар молвил: Послушай, Мунлик, дети малолетки у меня, а ты мужина старшего из них, оставил я у Свата Дейса Цена. Но по пути домой в татарском стане я был отравлен. О, как же худо мне! Так позаботься ты, мой верный Мунлик, о сиротах моих и о вдове. И сына, ты мужина моего, немедля привези ко мне. И заповедав Мунли Гусие, Он опочил. Имеющиеся в нашем распоряжении древние источники не оставляют и тени сомнения в том, что вплоть до своей кончины, примерно в 1171 году, Ясухей Батар был государем большинства монгольских племен. Его старшие и младшие родичи, то есть дедья и двоюродные братья, все были ему послушны и подвластны, и единодушны из своей среды, Поставили его на царство. Он был причастен к отваге и храбрости. Есухай Батар много воевал и сражался с другими племенами монголов и в частности с племенами татар, точно так же с китайскими, джурдженскими эмирами и войсками. Молва о нем распространилась в окрестностях, имя его прославилось, и стал он признаваем и почитаем у всех. И в Истории. Имя ясухей Батора осталось не только потому, что он был отцом Чингисхана. В критический момент для Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, он смог сохранить его единство, оказывал достойное сопротивление главным врагам, татарам и дзинцам. Его дальновидная политика в отношении вождя Хайрейда в Торилхана, он хана, ван хана, которого он поддержал в борьбе за престол, обеспечила его сыну тому Тамужину Чингисхану поддержку харейдов на первом этапе его борьбы по собиранию и объединению всех монгольских племен. Таким образом, слава его сына, посмертно распространившаяся и на него, вполне заслужена. Именно поэтому, как сообщает нам Юаньши, Хубилай хан, император Юаньской монгольской империи, в 1266 году возвеличивая своего предка по принятым в его державе китайским канонам, постановил именовать Ясуха и Батора посмертным именем Ле Цзу, что в переводе с китайского означает «прославленный предок», и титуловать его Шэнь Юань Хуанди, божественным императором-основателем династии.